24 февраля Ясная Поляна. Начал писать корнея Васильева. Плохо. Все слаб. Занимался кругом чтения. Хочется записать о жизни. Нынче 28 февраля Ясная Поляна. Писал Алешу, совсем плохо, бросил. Поправил Паскаля и Ламене, дописал корнее, порядочно. Комментарий 10-11. второе Большинство людей живут так, как будто идут задом к пропасти. Они знают, что сзади пропасть, в которую всякую минуту могут упасть, но не смотрят на нее, а развлекаются тем, что видят. Комментарии. Десятый. Рассказ Алеша Горшок написан между 24 и 28 февраля. Смотри том 14 настоящего издания. Одиннадцатый. Толстой перерабатывал краткие биографические очерки о жизни Паскаля и Ламене. Конец комментария. 6 марта 1905 года «Ясная поляна». Живу очень счастливо. Поправил Паскаль и Ламене. Просмотрел единое на потребу и, кажется, больше не буду править. Тут Маша и Коля. Написал кое-какие ничтожные письма. Записать надо, как будто важное. Первое. Как смешные люди, исследуя и большую, и малую бесконечность, своими телескопами и микроскопами. Это все равно, что человек, отыскивающий своих знакомых в доме, в котором ему сказано, что никто никогда не жил и не может жить. Бесконечность есть только указание на то, что там, где предмет его изучения идет в бесконечность, как звезды и микробы, должна быть ошибка постановки вопроса, и изучение ни к чему не может привести. Второе. Подумал о том, что преподается в наших школах, гимназиях, главные предметы. Первое. Древние языки, грамматика, ни на что не нужны. Второе. Русская литература, ограничивающаяся ближайшими, то есть Белинский, Добролюбов и Мы грешные. Вся же великая всемирная литература закрыта. Третье. История, под которой понимается описание скверных жизней разных негодеев, королей, императоров, диктаторов, военноначальников, то есть извращение истины. И четвертое. Венец всего, бессмысленные глупые предания и догматы, которые дерзко называют законом Божьим. Это в низших школах. В низших школах отрицание всего разумного и нужного. В высших школах, кроме специальностей, как техника, медицина, Сознательно уже преподается материалистическое, то есть ограниченное узкое учение, долженствующее объяснять все и исключать всякое разумное понимание жизни. Ужасно. Страница 194. 9 марта. Ясная поляна. «Писал кто я, нехорошо, не дурно. живется очень хорошо». Все больше помню и приучаюсь жить для Бога. Это не трудно, Дело привычки. Думаю, что возможно и для молодых. Записать хочется сейчас. Третье. Как опасна жизнь для славы людской. Для себя, для своего эгоизма можно сделать многое дурного. Но для славы людской делается ужасное. Такое, которое в сто тысячу раз хуже всего того, что может сделать человек из эгоизма. Нынче 18 марта. Ясная поляна. Дни пять живу не бодро, сплю и борюсь с мрачностью. Это хорошо. Надо внутренние усилия. Вчера вспомнил с осуждением о нелюбимом человеке и поймал себя на разжигании недоброжелательства. Да, или вовсе не думать о нелюбимых, естественно, людях, или, если думать, то только о том, что в них доброе, и в мире их дурное, с таким же своим дурным. Свое всегда будет больше, хотя и в другом роде. Поправлял вчера... Единое на потребу и запнулся перед концом. Надо сделать лучше, что не трудно, потому что очень плохо. Записать надо одно. Первое. Тургенев написал хорошую вещь. Гамлет и Дон Кихот. И в конце присоединил Горацию. Комментарий 12. А я думаю, что два главных характера — это Дон Кихот и Горацию, и Санчо Панца и Душечка. Комментарий 13. Первые большей частью мужчины, которые большей частью женщины. Сыновья мои все Дон Кихоты, но без самоотвержения. Дочери все Горации с готовностью к самоотвержению. Комментарии. Двенадцатый. В речи Гамлет и Дон Кихот, произнесенной в 1860 году, Тургенев охарактеризовал эти типы как воплощение двух противоположных особенностей человеческой природы – Дон Кихот, самоотверженности и веры в истину, Гамлет, эгоизма и безверия. Воплощением честности и самоотверженного служения людям Тургенев считал образ Горацио из Гамлета Вильяма Шекспира. 13. -е. Героиня рассказа Антон Павловича Чехова «Душечка». Конец комментария. Страница 195. 20 марта «Ясная поляна». Все не здоровится. Три дня ничего не писал, кроме писем. Нынче не выходил. Борюсь со славой людской. Письма укорительные и не мог преодолеть неприятного чувства. 22 марта Ясная Поляна. Нынче проснулся. Очень хорошо работал, единое на потребу. И, кажется, даже, наверное, кончил. Хочется много работать. 30 марта ясная поляна. Последние дни болею сердцем, и от этого ничего не работается. А очень хочется. И Хельчицкого, и Илюшин рассказ, и Фильку, и несчастную девушку. Комментарии с 14 по 16. И учение веры. Думала о смерти хорошо. Жизнь пред Богом все еще держится. Написал письмо о переку выркнутой телеге. Комментарий 17. Исправил корректуры круга. Записать. Первое. Нужнее всего мне две вещи. Победить заботу о мнении людей и недоброе чувство к ним. Для первого – пользоваться всяким случаем осуждения, непонимания тебя, не огорчаясь и не справляя. Для второго – очень важное – не позволять себе думать недобро о людях. Нынче был опыт с Левой, и нынче опыт первого – письмо о сочинениях. Комментарии 18 и 19. Комментарии. 14. Толстой написал очерк о чешском мыслителе Хельчицком. Смотри полное собрание сочинений, том 42 15. Рассказ над сюжет рассказа Ильи Львовича Толстого одним под лицом меньше. Замысел остался неосуществленным. 16. Замыслы остались неосуществленными. 17. В ответ на письмо крестьянина Суворова, спрашивавшего, «Долго ли многонаселенные серые сермяги тащит будут...» «Переку выркнутую телегу» Толстой написал статью, позднее озаглавленную «Истинная свобода», полное собрание сочинений, том 90-й. 18. Лев Львович намеревался издавать газету, направленную против учения Толстого. Намерение не было осуществлено. 19. Письмо от Бутовича с упреками в том, что сочинения Толстого продаются очень дорого. Конец комментариев. 3 апреля ясная поляна. Был нездоров сердцем. Все проще и проще, естественнее, естественнее смерть. Несмотря на нездоровье, кое-что сделал. Именно предисловие к сети веры и недурно, и выборки из сети веры, и предисловие к учению двенадцати апостолов. Хуже, но годится. И письмо о переку выркнутой телеге. Первое. Все время думаю о том, как бы приучиться жить совершенно независимо, от мнения людского, исключая изучение того, что им людям нужно, чтобы можно было служить им, независимо даже от желания их любви к себе, а только для Бога для исполнения закона своей жизни. Я думаю и чувствую даже, что можно приучить себя к этому. При такой одинокой с одним Богом жизни теряется энергическая побудительная сила славы, одобрение людского, но приобретается великое спокойствие, постоянство и твердое сознание верности пути. Надо, надо приучать себя к этому. Я думаю, что можно приучить и детей. Пятое. Назначение человека – благо. И благо, хотя и различное, свойственное ребенку, юноше, мужу, старцу. Седьмое. Умственная мужская деятельность за деньги, в особенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а тождество. Страница 196. 6 апреля. Ясная поляна. «Два дня, считай и нынешний, ничего не пишу. Вчера попробовал зеленую палочку. Не пошло». Комментарий 20. «Все не то. Не могу соединить. Всю истину, как я ее понимаю, с простотой изложения. Были Фильтен и Сергеенко, сын. Кажется, я вел себя хорошо. Записать надо». Третье. Как нужно, нужно отвыкнуть от мысли о награде, похвале, одобрении. За все хорошее, что мы можем сделать, нам не может быть никакой отплаты. Плата вперед получена нами такая, что с самым большим усердием не отработаешь ее. 16 апреля. Ясная поляна. Все это время болею сердцем. Прежде не замечала, теперь чувствую. Стеснение, перебои. И хорошо, серьезно. От этого и не мог работать, а очень хочется и изложение веры о Генри Джорджия, которого прочел по Николаеву, и вновь восхищен. Комментарии 21. Бывает это последнее время такое, минутами ясное понимание жизни, какого никогда прежде не было. Точно сложное уравнение приведено к самому простому выражению и решению. Комментарии. Двадцатый. Смотри комментарий. Сорок первый. Дневнику за 1904 год. Двадцать первое. Избранные речи и статьи Генри Джорджа. Перевод Николаева. Москва. Издательство. Посредник. 1904 год. Конец комментария.